Глава одиннадцатая. «Вы нам ещё не доверяете?» спросил журналист, когда я устроилась рядом с ним. Я была почти уверена, что наши посетители действительно рассказали почти всё, что знают, и так же, как и мы, хотели найти пропавших рыбаков. Но на всякий случай я предпочитала, чтобы Канда не мог выйти из машины одновременно с Мияко. И тем более, чтобы они своими сиденьями не блокировали выход тем, кто сидел позади. Вместо ответа я кратко пересказала историю с шаманом, в которую попала на днях. «А-а», — вдруг сказал Канда, — «верно. Коллеги мне ведь рассказывали, что пропала та самая барышня из киотской прессы, которая устроила в подвале расследование. Они хотели допросить вас, но не нашли». «И что же?» — спросила я. «Это так и спустили на тормозах?» Канда только тяжело вздохнул. Можно я возьму историю с шаманом в репортаж? спросил Мияка и завёл мотор. Я не успела ответить, а Мияка выехать на дорогу, как навстречу машине кинулся мальчик лет 13, прислуживавший в храме. Он махал руками и явно хотел, чтобы мы остановились. Журналист затормозил и открыл дверь. Что такое? Мальчик поколебался, не понимая, к кому из нас обращаться. Потом увидел в салоне меня, нагнулся и сказал: "Вы же госпожа Арисима. Как хорошо, что я вас застал. Звонила госпожа Сугина из Макубецу. Она очень напугана и просит приехать ей на помощь. Сегодня с утра её чуть не сбила машина, а затем то же самое случилось буквально только что, когда она выходила с работы. Госпожа вернулась в редакцию и боится выходить оттуда". Если она снова позвонит, что-нибудь ей передать? Я обернулась. Как мы поступим, Хидэо? Мы всё равно поедем через Макубецу. Так может быть, вас оставить в редакции в Чесака? В Чесака, конечно, нужно заехать. Но я ведь могу понадобиться и вам. Может быть, взять её с собой? Конечно, и это тоже не лучший вариант. Я-то даже порадовался, что сегодня её нет с нами. Но ей будет безопаснее с нами пятерыми, чем где бы то ни было. Даже если мы ввешемся в какую-то опасную историю. Решайте вы, Мико. Решайте, — повторил Мияко. Заднее сиденье вместит ещё одного человека. Уж тем более хрупкую госпожу Сугина. «А вы разве знакомы?» — спросила я. Но, ну, конечно, я знаю всех журналистов на Хоккайдо. Это было хотя и слабые, но как бы то ещё один аргумент в пользу того, что Мияка и Канзи можно доверять. К тому же, то, что они сейчас были с нами, и никто из них не мог сидеть за рулём машины, что пыталась сбить Чисака, тоже выводило их из подозрений. Я сказала мальчику, что если позвонить Чисака Пусть он скажет ей дожидаться нас. Мияко закрыл дверь и снова тронул машину. Мы выехали на трассу, и я поймала себя на чудовищной мысли. То, что часы как пытались сбить, прекрасный знак. Это означало, что мы подобрались к разгадке дела очень близко. Было стыдно это осознавать. В то же время я понимала, что это разумная мысль. Но вот хорошо ли было то, что мы ехали с людьми, которые всё-таки могли оказаться преступниками куда-то в глушь? Даже учитывая, что нас было трое, а их всего двое. Мне вдруг захотелось потребовать высадить нас в Макубецу и больше не вести никуда. Я почти готова была это сделать. Но меня остановила мысль: а что мы будем делать потом? Хорошо, если на почте нам бы рассказали что-то стоящее. Но если нет, мы окажемся в тупике. Я думала, думала, думала. И в итоге, когда мы подъехали к редакции, где работала Чисака, я никому ничего не рассказала о своих подозрениях. Я решила просто положиться на удачу. Девушка сидела в приёмной. Красное от волнения, но как будто не очень напуганная. Хотя храмовый мальчик описал её состояние именно так. Видимо, она уже справилась с переживаниями, и приключение стало вызывать в ней азарт. Ой, госпожа Арисима. Вы извините, что я попросила вам позвонить. Мне ведь больше некому. То есть, конечно, у меня есть мама и маленькие братья, но чем они мне помогут? Кера, паренёк из храма. Сказал: "Вы как раз собирались уезжать куда-то?" Повезло, что он застал нас. Да, к нам приехали и господин Мияко из Хоккайдо-Симбун, и господин Канда из полиции. Мы с ними вроде бы вычислили место, куда, возможно, вывезли рыбаков. И вы собрались туда без меня? «Хидео за вас переживает», — ответила я. «Там, может быть, опасно». «Но, видимо, одной вам оставаться опаснее». «Я так понимаю, вас пытались бить целенаправленно?» «Мы решили взять вас с собой». На самом деле, это тоже не очень хорошее решение. Часака раскраснелась ещё больше. Сначала при упоминании Хидео, а потом, когда поняла, что мы берём её с собой в опасное место, возможно, чтобы узнать какую-то ключевую деталь расследования. Она накинула плащ, взяла сумочку и повлекла меня к выходу. Нет, нет, это прекрасное решение. Я вам очень благодарна. Сеф в машину. Часака шумно и многословно поздоровалась со всеми и начала рассказывать. Утром я шла на работу, как вдруг из-за угла вылетела машина. Она промчалась так близко, что я едва успела отскочить. Сердце у меня тогда, конечно, заколотилось, но я решила, что это просто невнимательный водитель. А потом, когда я выходила из редакции, всё повторилось. Я уже была осторожна, посмотрела по сторонам, но вдруг снова машина несущаяся прямо на меня. Я успела отпрыгнуть, но в этот раз у меня не осталось сомнений. Это не случайность. Я тут же вернулась в редакцию, заперлась и позвонила в храм. Ведь там хоть телефон работал. Сидела и думала, что если выйду снова? Будет ли третья попытка? Но Кер рассказал, что вы едете ко мне, и я успокоилась. Госпожа Арисима, как я рада, что вы приехали. А что это была за машина? Тёмная Тойота. Но, к сожалению, кому принадлежит машина, часа-ка не знала. Мы тронулись было на север, и тут я попросила: Подождите, пожалуйста, господин Мияка. Раз мы всё равно в Макубецу, давайте заедем на почту. Мы ведь до вашего приезда всё равно собирались это сделать. Но почта, хотя и должна была работать ещё почти час, была закрыта. Табличка на двери оповещала: Господин Сугимура отсутствует по болезни. Почтовое отделение откроется 24 марта в 13:00. Сугимура. Это тот работник почты, которому вы передали моё письмо? спросила я у Чисака. Да. А сменщика у него разве нет? Уже неделю на больничном. Сломал ногу. Делать здесь было больше нечего. И мы поехали на север. Дорога шла вдоль побережья, то поднимаясь на холмы, то спускаясь к самой воде. Плеймут начал скрипеть, будто жалуясь на узкие повороты и неровности грунтовой дороги. Это была пригородная модель, слишком широкая и неповоротливая для таких дорог. Когда дорога стала слишком узкой, А камни и корни деревьев, угрожающе заскрежетали под днищем. Мы остановились. Мияко заглушил мотор. Дальше не проехать, бросил он. Оставляем машины здесь. Мы загнали плимут в заросли кустарника, стараясь сделать его как можно менее заметным и накрыли крышу ветками. Спуск по берегу оказался крутым и скользким. Ветер становился сильнее, шум прибоя громче, а сумерки уже почти полностью окутали берег. Наконец, после долгих поисков, мы вышли на узкую полосу каменистого пляжа. Бухта и вправду напоминала колокол. Две узкие каменные косы, как ладони, скрывали ее от океана и, как и в этом месте, и оставляли узкий проход для волн. Они заходили в бухту, сталкиваясь, разбиваясь о скалы и шемели громче, чем на всём побережье. Отсюда стоны брошенного сейнера действительно почти не слышались. Всё было так, как мы и предполагали. Почти через всю бухту тянулся деревянный помост, по бокам от него отходили узкие настилы, ведущие к домам, а внизу, на воде, подрагивали лодки, прикованные к сваям толстыми цепями. Волны были неспокойны, и мы постоянно слышали лязг звеньев и плеск цепей о воду. У входа на помост темнела будка охранника, а берег окутывала колючая проволока. Дверь ближайшего дома осталась приоткрытой. Полицейский Канта достал фонарь, Я двинулся к ней, ступая осторожно, чтобы не выдать себя скрипом, если внутри кто-то оставался. Мы последовали за ним. Внутри стоял неприятный, аммиачный запах, то ли подгнившей рыбы, то ли немытых человеческих тел, и всё выглядело так, будто люди ушли в спешке. На полу была разбросана одежда. У стены стоял стол с инструментами. ресцами, кистями и молоточками. Смотрите, тихо сказал Хидэо. На столе стояла почти готовая шкатулка. Изящные линии складывались в изображение волны. Рядом лежал эскиз. Кто-то старательно выводил каждую деталь, но не успел закончить. Канда направил луч фонаря на другой конец стола. там были сложенные полупрозрачные пластинки, напоминающие пчелиные соты. Они отливали цветом морской волны. Что это? спросила Чесак. Я взяла в руки кусочек перламутра, тонкий, лёгкий, холодный, и вспомнила этнографические материалы, которые присылал Никитин. Это аугай. Пластины для инкрустаций. Когда перевёл фонарь в угол, и луч выхватил из темноты коцилок на маленькой печке. Рядом лежали овощи, подсохшие, но ещё не испорченные. Кто-то ел здесь. И не так давно. Это трудовой лагерь, сказала я, понимаете? Такой, какие были в войну. В наступившей тишине стало слышно, как внизу под полом Бьются волны. «Выходит, мы не успели и людей уже продали?» — спросил Мияка, когда мы вышли из дома. «Нет, их просто куда-то перевезли. Так же, как и в первый раз. Не запланировано». «Почему вы так думаете, госпожа Арисима?» — спросила Чесака. Она смотрела на всё, что её окружало, расширенными от удивления глазами, и трогала за рукав Кадзура, показывая, что ещё сфотографировать, а тот щёлкал и щёлкал затвором. Если бы сделка состоялась, была бы намечена определённая дата вывоза людей. Хотя бы за какое-то время. А отсюда их увозили ещё поспешнее, чем из Хакутарана. Даже не дали доделать почти готовые инкрустации и забрать заготовки. А изделия, напомню, стоят хороших денег. Да и если бы рыбаки уже находились по пути на место назначения, не было бы никакого смысла в покушении на вас. Значит, Каегату всё ещё где-то на острове. И вы возили их в спешке. Значит, вероятно, недалеко. Да и спрятали наверняка плохо. Тут я услышала какой-то звук со стороны спуска к бухте и перебила сама себя. Давайте спрячемся. Мне кажется, сюда кто-то едет. Канда показал на валуны около будки охранника, и мы быстро перебрались за них. Отсюда не было ничего видно, тем более что сумерки сгущались ещё больше. Зато было бы отлично слышно людей, которые могли спаститься к бухте. Через минуту Канда вопросительно посмотрел на меня. Посидим ещё, тихо сказала я. Я слышала мотор Дорога, видимо, петляет, поэтому звук снова не слышно. Хорошо, что Плимыт сюда не проехал. И верно. Через минуту мы отчетливо услышали звуки подъезжающей машины наверху. Некоторое время было тихо, как будто люди сидели в салоне, переговариваясь о чём-то. И только спустя пару минут мы услышали, как захлопали двери. Судя по всему, людей было трое. Ни один голос не был мне знаком. Но почему-то мне казалось, что одним из приехавших непременно должен был быть Тараюки. Я посмотрела на Канду, который без сомнения знал голос напарника, и показала на собственный палец, тот, где у Тараюки отсутствовала фаланга. Канда тоже кивнул, утвердительно. Значит, полицейский был здесь. Тогда я показала два пальца, изображая оставшихся. Но тут уже Канде поматал головой. Нет. Их он не знал. Акцента не было ни у кого из прибывших. И я поняла, что тайланса манха среди них нет. Мужчины зашли в будку охранника, и теперь стало возможным разобрать их голоса. В шкатулке где-то остались ещё какие-то пабрикошки. Соберите по домам, что найдёте. сказал один из мужчин. Другой спросил его что-то о снастях. Канда показал на фалангу пальцы, и я поняла, что этот голос принадлежит Тараюке. Первый человек с раздражением ответил. Что? Зачем? На что они в бункере сдались? Вероятно, тот, кто руководил приехавшими, может быть, это и был тот самый Киихара Тацуми, велел собрать всё ценное, что осталось в лагере. А недалёкий Тараюки предложил забрать и снасти. Но людей вывезли куда-то в горы, где ещё оставались бункеры со времён войны. И там, конечно, снасти им были не нужны. Это были неплохие новости. Они означали, что рыбаки живы. Неожиданно голос Тараюки раздался совсем чётко, как будто он подошёл к окну будки. «Я думал, Манг заберёт их вместе со снастями». «На ловецких судах своё оборудование», — ответил первый мужчина. «Манх, к тому же, отказался их туда брать». Третий голос спросил, поедут ли Каегату в таком случае на плантации. «Не знаю, там детей полно. А бабы не станут работать, если отобрать детей. Но это его проблемы. Я ему хорошо заплатил, лишь бы он решил проблему». Голоса начали удаляться. Видимо, все трое пошли к помостам на воде. Мы все заговорили было одновременно, конечно, шёпотом. Но Канда приложил палец к губам. Пригнувшись, он перебрался на другую сторону валунов, выглянул из-за них и вернулся. Нас четверо, начал он. Часака перебила его громким шёпотом. Нас шестеро. Нет, девушки, вы будете сидеть здесь. Но я тронула Часака за рукав. Я замолчал. Канда продолжил. Один, видимо, тот, который больше всех говорил, пошёл по центральному помосту. Двое других, Тароюки и тот второй, я его не знаю, разошлись в разные стороны. Я предлагаю разделиться и пойти за этими двумя, чтобы обезвредить их. С тем, что останется, справиться будет уже не трудно. Я попросила, чтобы за Тароюки пошли Кадзура Сидео. а Канда с Мияко отправились за вторым охранником. Всё-таки мне не хотелось, чтобы Канда оставался вместе с Тараюки. Но полицейский без проблем согласился, и мужчины, по одному выбравшись из укрытия, ушли в сторону домов на воде. Мы с Чесака остались одни. «Всё-таки нельзя просто так сидеть, госпожа Арисима», сказала она, вытягивая шею и стараясь разглядеть центральный помост. «Надо как-то поддержать мужчин». Но мы ведь договорились, что будем сидеть здесь. Чесака, вы говорили, что читали в газете о том деле, которое нам с Кадзера и Хидео удалось распутать в том году. Мы с Кадзера вот так же отправились в довольно опасное место, где договорились, что я буду просто ждать. Но я нарушила обещание и чуть не наделала бед. «Ну, давайте тогда хотя бы испортим их машину!» Я замешкалась. Сделать так, чтобы злоумышленники не смогли покинуть это место, было бы неплохо. Но как бы мы могли это сделать? Надеется, что двери оставили открытыми, а ключи в замке зажигания не приходилось. Наверное, можно было бы разбить окно камнем, открыть двери и выдернуть все провода, что найдём. Моё колебание Часака восприняла как согласие и стала выбираться из-за камней. «Чесака, подождите!» Мне пришло в голову, что в машине может оставаться ещё один человек, водитель. С ним, конечно, мы бы не справились. А уж если бы у него было оружие... Я не успела её остановить. Чесака вышла из укрытия, выпрямилась и замерла, глядя в сторону домов на воде. Я последовала за её взглядом, но за будкой ничего не заметила. Тогда я перебралась на другую сторону камня и увидела. По центральному помосту к нам быстрым шагом приближался человек, которого мы и посчитали главным среди приехавших. Завидев часако, он ускорился. Мне не оставалось ничего другого, как тоже выбраться из укрытия, чтобы человек хотя бы понял, что девушка тут не одна. Тогда-то я и узнала его. Господин Хаясика, приятель господина Мацумото. Тот самый, с кем по приезду сюда познакомилась Акомото Сатоми. Высокий, крепкий мужчина с тяжёлым взглядом. Чиновник префектурального управления Хаясика Гэнсера. Страстный и очень хороший игрок. Так описала его Юкити, когда я просила рассказать обо всех, кто сидит за столами. Чиновник префектуры, конечно, Человеком из администрации, о котором говорили женщины из посёлка, был вовсе не Тароюки. Это был Хаясика. Хайсика увидел меня и сбавил шаг, а потом помешков немного, сделал странную вещь, побежал обратно вглубь бухты по центральному помосту. Чисака бросилась за ним. Мне ничего не оставалось, как тоже побежать. Это было не так легко. Ноги путались в длинной юбке. Хорошо было хотя бы то, что Манх выбросил мои ботинки, а Чесака подарила мне новые, больше подходившие к местным условиям. Сама она, конечно, бежала быстрее меня. На ней были брюки. Да и бегать ей, видимо, нравилось. Помост был длинный, наверное, не меньше двух или двух с половиной те. Примечание. Те — японская мера длины в 109 метров. Соответственно, длина моста была 220-270 м. Я бежала, и у меня путались мысли. Канда говорил, что подозревает в убийстве кого-то с атоми не только Тараюки, но и некоего влиятельного человека, чьё имя пока не называл. Теперь сомнений не было. Он говорил о Хейсики. Но если так, зачем окамота приехала с ним? Она ведь выслеживала тех, кто был замешан в похищениях. По случайности ли она закрутила роман с Хесикой? Или же была так отчаянна и азартна, что сделала это в попытке подобраться к нему поближе? И зачем? Зачем он бежал от нас, двух хрупких девушек, да ещё туда, где его ждал тупик? Обрывающаяся по мост над непокойными волнами бухты. Спустя минуту Хесика вдруг оступился и, не удержав равновесия, Соскользнул в воду. Шум его падения смешался с приглушённым звуком волн. Часака, добежала до места, где сорвался чиновник, остановилась и обернулась на меня, не зная, что делать. Я подбежала, задыхаясь. Холодный воздух жёг горло. Внизу, в тёмной ледяной воде, Хайсика отчаянно плескался, пытаясь ухватиться за лодку. Его руки скользили по мокрым цепям, но хватка срывалась. Тогда он развернулся и поплыл к соседнему помосту. Где-то в пятидесяти сяку там виднелась лестница, спускавшаяся в воду. И если он доплывёт, — подумала я, — то сбежит, либо утонет. И оба варианта были одинаково плохи. Я оглянулась в надежде, что мужчины уже спешили нам на помощь, но там никого не было. Возможно, у Канди и остальных возникли проблемы с охраной. Или наоборот, всё прошло гладко, и они теперь искали нас с часа к на берегу. Хейсика вдруг перестал грести. Вода вокруг него вспенилась, и из темноты проступили очертания чего-то странного. Словно гигантская пасть медленно захлопывалась вокруг него. Он пытался вырваться. На что-то невидимое и сильное держало его. Там какое-то чудовище? Часака, конечно, почудилась. Никакого чудовища там не могло быть. Даже у касатки, если бы она могла быть в этой бухте, пасть не была бы такой огромной, чтобы разом проглотить человека. И тем не менее, что-то действительно тянуло Хаэсику ко дну. Я прижала к себе Часака и велела ей не смотреть. И вы не смотрите, госпожа Рисима, уткнувшись мне в плечо, глухо сказала Анна. Но я смотрела во все глаза и не могла оторваться. Хейсика замахал руками, словно пытаясь ухватиться за воздух. Его движения становились всё слабее, рывки отчаяния. А нечто утягивало его глубже в темноту. Он не кричал. Все силы уходили на борьбу. На мгновение над поверхностью мелькнуло его бледное лицо. Пустой, застывший взгляд. От страха всё тело у меня окаменело, но краем глаза я увидела, что к нам наконец бегут остальные. Чисака перекачевала из моих объятий к Хидео. Захлёбываясь слезами, она объяснила, что человека, который бежал от неё, потащило чудовище, а значит, она виновата. Хидео и остальные смотрели на меня в ожидании каких-то объяснений. Но я только показала на место, где под водой скрылся хаисика и сказала: "Он там". Канд сказал, что попробует достать тело. Он походил по ближайшим строениям, нашёл там богор, прыгнул в лодку и оттолкнулся от помоста. Когда лодка миновала расстояние в 20 или 25 сяку, из воды показалась цепь. Звергну фона натянулась и не пустила плоскодонку дальше. Но Канди хватило и этого. Он начал тыкать багром в воду. Увидев, что ничего живого и страшного под водой нет, часка наконец успокоилась. Но потом снова заплакала, сказав, что ведь этот человек побежал, увидев её, а иначе бы он и не погиб. И если бы она сидела за камнем, вот как госпожа Рись мы велела, а я не послушилась. Ничего не случилось бы. Хейсика побежал, потому что увидел меня, сказала я. Меня, а не вас. Пусть вы одна он причинил бы вам вред. Но он испугался и побежал, когда понял, что нас двое. Так всё-таки Хейсика отозвался из лодки Канда, который всё ещё шарил багром в водах бухты. Было уже совсем темно, и я не знала, удастся ли Канду найти, и тем более подцепить тело. Как вдруг он сказал: "Есть Канда осторожно потянул багор. Лодка качнулась. «Так не пойдёт», — сказал Мияко. «Держись крепче, а мы потянем лодку за цепь». Мужчины притянули лодку ближе к помосту и помогли Канде вытащить то, что он подцепил. Сначала мне показалось, что это не тело человека, а какая-то чудовищная раковина размером с человека. Видимо, так почудилась и Чесак, потому что она громко сказала «Держи». Садзаиони. И закрыла лицо ладонями. Но нет, это, конечно, была не Садзаиони, и никакое не быть другое чудовище. Хайсика погиб, попав в вершу большую длинную ловушку для рыбы, а то, что мы с Чисака от страха приняли за пасть, полную зубов, было всего лишь обломками ивовых прутьев. Староюке, как рассказали мужчины. Проблем не было. Он был по всей видимости не только недалёким, как мы уже успели это понять, но и трусливым. Когда Хидео солгал, что его подельников уже задержали, то сразу сдался и даже не пытался бежать. Похоже, не знал, что ему делать без Хайсики. В итоге он без сопротивления позволил Кадзуре скрутить ему руки на этойной цепью. Со вторым охранником пришлось повозиться. И когда Канда с Юном назвали его имя, я удивилась, хотя, казалось, была готова ко всему. Это был Инагаки Тона, работник почты в Тайси Цугави. Обычно за окошком сидела молодая женщина, а Тона занимался разгрузкой и упаковкой посылок, хотя порой подменял её на приёме клиентов. «Мы правильно подумали, что на почте работал кто-то из преступников? Но мы думали, что это работник почты в Макубецу? Как же так?» – спросила я. «Ведь мое письмо исчезло там. А отчеты из Тайса Цугава доходили до адресатов исправно?» «Это мы выясним», – сказал Канда, не отрывая взгляда от тела Хайсики, которая лежала в лодке, все еще опутанная ивовыми прутьями. «Нам предстоят долгие допросы этих парней». И ещё как минимум кого-то, кто сейчас охраняет Каегату, оставшихся в живых. Вряд ли их оставили без присмотра. Но я уже кое-что вспомнила. Помните табличку на почте в Макубецу? «Господин Сигемура отсутствует по болезни». Готово спорить, он отлучился с работы именно потому, что сюда поехали Хаесика и эти двое, а его вызвали, чтобы он охранял рыбаков. Ре человек, которого вы найдёте в бункере, именно этот Сугимура. Всё, кажется, сходилось. В преступную схему были вовлечены работники обеих почт, и в Тайсицугавию, и в Макубецу. И вся моя корреспонденция была прочитана ими, в чём я почти не сомневалась. Но если и Нагаки читал мои письма аккуратно, отправляя их потом по адресу что Сугимура не счёл нужным или не смог отправить моё письмо после прочтения. Может быть, неаккуратно вскрыл конверт и счёл за лучшее вообще выкинуть письмо. Поэтому преступники знали так много о ходе расследования. Хотя и не всё. Ведь о многом я боялась писать господину Иноуэ. Я поделилась этими мыслями с остальными. Мияко подхватил. А после очередного отчёта Они поняли, что людей надо срочно вывозить отсюда, потому что вы практически нашли его благодаря звукам брошенного сейнера. Именно поэтому сегодня они дважды пытались сбить госпожу Сугина. Вдруг я поняла, что мы стоим посреди тёмной и холодной бухты, а я вся дрожу. И от пережитого, и от холода. Давайте уйдём отсюда и подумаем, что делать дальше. Мы двинулись к берегу. И Канда заговорил о том, что сейчас вернётся в отделение, чтобы собрать людей и приехать за охранниками, которые сидят, связанные в рыбацких лачугах, за телом Хаясики и, конечно, за рыбаками, которые должны быть где-то в бункере в горах неподалёку. Только вот неизвестно было, где его искать. Кадзура, напряжённо размышлявший после слов журналиста, сказал. «Господин Мияко, Вы сказали, что преступники читали письма Эмико. Прочитав последние, они вывезли рыбаков куда-то ещё, а Чисака пытались сбить на машине. Но ничего в последнем отчёте Эмико не могло заставить их совершить покушение на Чисака. Как бы те эти события никак не связаны, вам не кажется? Вы правы. Журналист был несколько озадачен. Госпожа Сугина А как вы думаете, почему вас хотели сбить именно сегодня, а не в любой другой день расследования? Ведь вы интересуетесь этим делом уже давно? Честно говоря, ума не приложу. Я видела, как часы кабьёт дрожь после пережитого. Не сказать, чтобы меня не потрясло увиденное. Но я как будто рассуждала более трезво, чем она, и поэтому попробовала помочь. Это наверняка как-то связано с почтой Часака. Ведь они наверняка читали не только мою корреспонденцию, но и вашу. Может быть, вчера или сегодня вы отправляли кому-то письмо с какой-то особенной информацией о расследовании? Да вроде бы нет. Кейд остановился и взял Часака за руки. А может быть, наоборот? Ты что-то получала? Попробуй вспомнить. Нет. Или должна была получить, не сдавался он. Часок задумалась, а потом радостно сказала: "Конечно, какой ты умный. Действительно, я несколько дней назад писала одному леснику, не знает ли он заброшенных деревень или других мест, куда могли бы вывести людей. А также не знает ли он человека по имени Киихара Тацуми. О нём я спрашивала всех, кого только могла." Наверняка Лисник мне что-то ответил, а этот Сугимура прочитал письмо. И наверняка там что-то очень важное. Мы поднялись наверх к дороге. Здесь, где небо не загораживали скалы, еще оставались отблески заката. И я увидела, как Канда обменялся взглядами Смияка. «Кейхара Тацуми, говорите?» — спросил он Чисака. «Да». Это человек, который заказывал золотой лак для инкрустаций. Вот нам госпожа Арисима рассказывала. Я объяснила, что в ходе расследования мы столкнулись с именем некоего Кихары Тацуми. И так как мы старались держать в курсе событий Чисака и врача Танабы, они тоже знали это имя. Канда рассказала, что и они встречают его не первый раз. В частности, именно оно встретилось с им в другом деле. в связи с названием «Колокольная бухта». Поэтому они с Мияко и заподозрили, что людей могли вывезти сюда. «А почему вы вообще связали имя этого человека с нашим делом? И вообще, кто это?» «Я подозревал, что это фальшивое имя Хайсяки. Теперь я уверен в этом. Чесака, а мог этот ваш человек в ответном письме написать что-нибудь о бункерах?» Ведь Хайсика сказал, что снасти в бункере людям не понадобятся. Значит, рыбаков держат в каком-то из заброшенных укреплений. Да, наверное, даже скорее всего. Этот лесник ведь много ходит пешком по местности. Если в уезде есть заброшенные бункеры, он обязательно упомянул бы их в ответном письме. В таком случае нам придётся поднять с постели начальника почты, чтобы найти это письмо. Если Сугимура его выбросил, Вы позвоните Леснику и спросите его. Мы, разумеется, можем обратиться к военным с запросом обо всех бункерах в нашей части острова, но это будет долго, а ваша информация, скорее всего, окажется более точной, и мы получим её быстрее. Люди из народа Каигата находятся там, и неизвестно в каких условиях. Лучше спасти их как можно быстрее. Оказавшись наконец в доме Тиба, Я села писать последний отчёт с завтрашним числом, чтобы отправить его с утра, уже не боясь, что его кто-то прочтёт. 24 марта. Добрый день, господин Иноуэ. Хотя небо сегодня пасмурно, наше дело, напротив, окончательно прояснилось. И я очень рада написать вам об этом. Во второй половине дня к нам присоединились местный полицейский Кандо Рётера, которого я поначалу подозревала в связях с преступниками. И журналист из криминальной хроники в Саппоро, Мияка Юн. Вместе мы выяснили, куда могли увезти людей из народа Кайгату, и отправились туда. По пути подобрали госпожу Сугину. На неё дважды покушались, пытаясь сбить с машины. В бухте мы нашли признаки поспешного бегства: брошенные вещи и незавершённую работу. Мы разделились, чтобы следить за людьми, и вскоре заметили среди них господина Хайсику, чиновника из префектурального управления. Он пытался скрыться, но у воды поскользнулся и упал в море. Сначала нам показалось, что его унесло в глубины бухты какое-то чудовище, может быть, тот самый абаке, которого так боятся местные. Но позже выяснилось, что он запутался в ловушке для рыбы. Сцены его гибели до сих пор стоит у меня перед глазами, господин Иноуэ. Поэтому простите меня, если это письмо выходит несколько сбивчивым. После этого мы задержали двоих помощников Хаясики. Скорее всего, сейчас оставшихся в живых Кайгату удерживают в каком-то из брошенных бункеров. Предположительно, их охраняет ещё один человек. Сегодня наш друг, с которым мы приехали Уезжает. У него заканчивается отпуск. Скорее всего, я и мой другой спутник. Отправимся с ним поздно вечером. Но только если к тому моменту полиция обнаружит людей Каегату, и мы успеем с ними поговорить. В противном случае задержимся на сутки. В любом случае, я уверена, что у нас уже достаточно уникального материала, которая станет настоящей гордостью для журнала. С уважением, Арисема Эмилия.